15 июля 1841 года. Наступил трагический день. 15 июля 1841 года. Современники отмечали, что Лермонтов не любил число 15. И вот 15 число. Аким Шангирей так описал случившееся накануне. В 1844 году По выходе в отставку пришлось мне поселиться на Кавказе, в Пятигорском округе, и там узнал я достоверные подробности о кончине Лермонтова от очевидцев, посторонних ему. Летом 1841 года собралось в Пятигорске много молодежи из Петербурга. Между ними и Мартынов, очень красивый собой, Ходивший всегда в Черкесске с большим дагестанским кинжалом на поясе, Лермонтов по старой привычке трунить над школьным товарищем выдал ему прозвание «Монтгнард о Гранд-Понгард». Оно было бы, кажется, и ничего, но когда часто повторяется, может наскучить. 14 июля. Примечание. 13 июля. Конец примечания. Вечером собралось много в доме Верзилиных. Общество было оживленное и шумное. Князь Трубецкой играл на фортепьяно. Лермонтов сидел подле дочери хозяйки дома. В комнату вошел Мартынов. Обращаясь к соседке, Лермонтов сказал, «Мадемуазель Эмилия, берегитесь, приближается свирепый горец». Хотя это было сказано тихо, но тут Трубецкой перестал играть и слова «Свирепый горец» прозвучали во всеуслышание. Позднее, когда все стали расходиться, Мартынов сказал Лермонтову, «Господин Лермонтов, я много раз просил вас воздержаться от шуток на мой счет, по крайней мере, в присутствии женщин». «Полноте», — ответил Лермонтов, «вы действительно сердитесь на меня и вызываете меня?» да. «Я вас вызываю», — сказал Лермонтов. Все это было произнесено без свидетелей. И многие современники твердо заявляют, что о дуэли никто в пятигорском обществе не знал, кроме тех, кто просто делал вид, что не знал, поскольку был близок к организованной преступной группировке, по некоторым данным все же не сложившееся случайно а направляемой все теми же Бенкендорфами и Нессельродами, просто искали удобный случай. Вот легла бы монетка иначе. И расправа произошла бы в другое время, возможно, несколько позже. То, что Лермонтов обязательно появится в Пятигорске, всем было ясно. но ну, а в городе было достаточное количество агентов Бенкендорфа, которые занимались не только Лермонтовым, Ну а далее Аким Шангирей, который не был даже близко к месту убийства, изложил услышанную им версию, распространяемую Мартыновым и соучастниками убийства. На другой день, 15-го, условились ехаться после обеда вправо от дороги, ведущей из Пятигорска в шотландскую колонию, у подошвы Машука, стали на 12 шагов. Мартынов выстрелил первый. Пуля попала в правый бок, пробила легкие и вылетела насквозь. Лермонтов был убит на повал. Как все просто! Но сколько было совершенно необъяснимых действий так называемых секундантов! Недаром против этой навязанной обществу версии выступали современники. Выступают и многие современные исследователи. Екатерина Быховец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 Но никто не знал. На другой день Лермонтов был у нас. Ничего, весел. Он был страстно влюблен в Бахметьеву. Она ему была кузина. То, что никто ничего не знал о намечавшейся дуэли и не слышал, как Мартынов вызывал Лермонтова, подтверждает в очерке расследований Александр Владимирович Карпенко, профессиональный следователь раскрывший немало сложных и запутанных дел, в числе которых были и заказные убийства. Как специалист высочайшего класса, он сначала с недоумением читал все, что выдумано об убийстве Лермонтова, а затем занялся собственным расследованием и установил, что налицо лишь точное доказательство убийства. А вот что касается самой по себе дуэли, то доказательств того, что она произошла, Нет ни единого. И действительно, с этим выводом нельзя не согласиться. Ну, право. Разве можно делать заключение о происшествии лишь со слов членов организованной преступной группировки, совершившей убийство человека? Это ведь даже человеку, не имеющему отношения к следственной работе, должно показаться нелепым. Должно. Однако, Много лет нелепым это никому не казалось. Почему? Мыслитель русского зарубежья Борис Башилов давным-давно уже доказал, что цензура Ордена Русской Интеллигенции была гораздо страшнее царской цензуры. То есть все, что появлялось в печати о гибели Лермонтова, тщательно поправлялось на протяжении многих десятилетий. Все глупости... Нелепости и нестыковки сглаживались с помощью наглой лжи, но и заполнялись литературщиной, выдумками о разговорах во время дуэли, причем делалось все возможное, чтобы представить Лермонтова зловредным и невыносимым. Это просто наглая и подлая ложь. Так вот, Александр Карпенко занялся разбором работы следствия, Проследим за этим разбором. Что же установило следствие? Накануне дуэли, 13 июля, на одном из вечеров в доме госпожи Верзилиной Лермонтов допустил очередную остроту в адрес Мартынова. Поэт в шутку назвал его «горцем с большим кинжалом». Услышав остроту, Мартынов резко ответил Лермонтову, а по окончании вечера вызвал его на дуэль. Из документов судных дел видно, что никто из гостей, выходивших вместе с ними, ссоры и вызова на дуэль не слышал. Через два дня в Пятигорске у подножия горы Машук состоялась дуэль. Лермонтов стрелять отказался, подняв пистолет вверх. Мартынов, подойдя к барьеру, выстрелил, убив поэта на повал. Александр Карпенко далее убедительно доказывает, что никаких свидетельств, кроме лжесвидетельств убийц, в природе не существует. Все установлено только со слов членов банды сановних уголовников. Тем не менее, выдумка Мартынова и его шайки все обрастало и обрастало деталями, несогласованными изначально, а потому разноплановыми и порой бессмысленными и чем далее уходило время убийства, тем более было лжи и клеветы, в конце концов орден русской интеллигенции постепенно стал превращать Лермонтова в какого-то монстра, издевавшегося над бедным и кротким Мартыновым, и практически никто не рассказывал, кто таков Мартынов, изгнанный за трусость из армии, а в Пятигорске торчавший, поскольку отец ему поручил дела торгашеские, по винному откупу. Вот некоторые пересказы того, что выдумали так называемые секунданты и сам убийца Мартынов. Кроме уголовников Мартынова, Васильчикова и Глебова никаких, так сказать, свидетелей не было, да и вообще есть большие сомнения, был ли кто-то на месте убийства, кроме Мартынова. И все же посмотрим, как выглядели пасквили убийц в работах тех, кто им имел неосторожность поверить». Известный славянофил Самарин в письме Гагарину от 3 августа 1841 года «Я вам пишу, дорогой друг, под горьким впечатлением известия, которое я только что получил. Лермонтов убит на дуэли на Кавказе Мартыновым. Подробности тяжелы. Он выстрелил в воздух, а его противник убил его почти в упор. Александр Карпенко проводя литературное расследование убийства, выявил огромное количество нестыковок, натяжек и откровенных глупостей, которые ярко свидетельствуют о том, что все установленное следствием придумано убийцами. Он пишет, изучая опубликованные материалы судного дела о дуэли Лермонтова с Мартыновым, нашел много нарушений закона, и явных нестыковок, которые допустили следователи, а впоследствии и судьи. Обвиняемым, Мартынову, Глебову и Васильчикову, были предоставлены вопросные листы, на которые они должны были, обдумав, письменно ответить. Суть вопросов заключалась в следующем. Следователя интересовала причина ссоры, как дуэлянты ехали к месту поединка, как проходила сама дуэль, Употребляли ли они средства к примирению и как увозили тело Лермонтова? Письменно отвечая на вопросы, обвиняемые давали следователям противоречивые показания, ложно поясняя, как они ехали к месту дуэли и как происходил сам поединок. При этом у них была возможность письменно общаться между собой. Читатель задастся вопросом, а как же дворянская честь? Отвечу. Ни о какой чести там и речи не было. Вскоре вы сами в этом убедитесь. Вот как обвиняемые поясняли о том, как они добирались до место дуэли. В деле этот вопрос значится под номером 4. Мартынов ответил, что Лермонтов и Васильчиков ехали верхом. Глебов на дрожках. Сам же выехал раньше. Глебов. Мартынов, Васильчиков и Лермонтов на верховых. Лермонтов на моей лошади. У поэта были свои две лошади. Я на беговых дрожках. Васильчиков. Лермонтов и я верхом. Проводников не было. Больше ничего не сказал, а следствие не поинтересовалось. Комментарий автора. «Задаю вопрос». Чего не хватало следователям, чтобы потребовать более четких ответов на вопросы? Тоже мешал царь? Вопросы задавались 17 июля, в день похорон поэта. В Петербурге об убийстве поэта еще не знали. Уже тогда точно было известно, что Лермонтов уехал в Железноводск. И на место трагедии ехал оттуда. В деле имеются показания слуги Ивана Соколова. В тот день, когда отставленным майором Мартыновым был вызван барин мой на дуэль, я при нем не был, а был на железных водах. Но ведь туда после приехал и Лермонтов. Свой последний день и ночь жизни Лермонтов провел в Железноводске. Тогда почему крепостной Соколов не говорит об этом? А может, показания неграмотного крепостного следователям были не нужны? Тем более цинизм в поведении Мартынова зашкаливал. Осмыслив все вышесказанное, можно так реставрировать события. Мартынов, пригласив Лермонтова на склон Машука, чтобы выпить на мировую шампанского, наличие ящика шампанского фигурирует в некоторых описаниях, ждал не с бокалами, а с заряженным пистолетом. Он все решил. Лермонтов будет убит». Ну а Михаил Юрьевич, пообедав по пути, в веселом расположении духа, приехал на место встречи. Наверное, решил, что обед не помеха к дружескому приему шампанского, столь модного в те времена. Машук – живописнейшая гора. Она чем-то даже отдаленно напоминает знаменитый крымский аюдак. Тоже склоны с одной стороны несколько круче, с другой более отлоги. Вот и поляна, а на поляне один Мартынов. Естественно, не сходя с лошади, Лермонтов мог, осматриваясь в поисках других участников пикника, обернуться. Воспользовавшись этим, Мартынов быстро подошел со спины и выстрелил в упор. Таким же вот образом трусливый декабрист Каховский подлый и коварно подошел сзади к Милорадовичу, горцевавшему на коне, и убеждающему войска разойтись с площади и выстрелил. Трус! Убил храбрейшего из храбрых, как называли генерала Милорадовича. Присутствовал ли Глебов при выстреле? Или подошел позже? Неизвестно. Александр Карпенко полагает, что выстрелив в Лермонтова, Мартынов помчался к Глебову, чтобы рассказать о якобы случившейся дуэли. Глебов потом рассказывал, что рыдал, положив голову убитого Лермонтова себе на ноги. Мартынов показал, что попрощался с убитым Лермонтовым и уехал. Цинизм зашкаливает. Лермонтов был тяжело ранен, и, возможно, его еще можно было спасти. Но врача-то не было. Это на дуэль врача приглашать обязательное правило, нерушимое правило, твердое правило. А кто же врача на убийство по сговору приглашает? Потому и не приглашали, что ни о какой дуэли речи вообще не было. И замыслов поединка не существовало, и вызова не было. Иначе бы врача, конечно, пригласили бы. Мы можем только догадываться, кто заказал Мартынову убийство Лермонтова. Собственно, главари банды надменных потомков известной подлостью прославленных отцов известны, Они сразу взялись за мифологию дуэли, выставляя события в нужном свете. Да иначе они и не могли поступить. Если, несмотря на строгость закона, за дуэли все-таки наказания были не по закону, то за убийство тут уж точно дорога на виселицу. Ведь о наказании Каховского вообще спору не было. Это по остальным кандидатурам спорили, причем император оставил всего пятерых в списке на смертную казнь, Несмотря на то, что следственная комиссия предлагала казнить десятки, значит, убийство на Машуке надо было обставлять как дуэль. С Пушкиным прошло. Никто не заметил шулерство с порохом в пистолетах и кольчуги на киллере. Совершив убийство, стали искать врача. Беру в кавычки не случайно. Что за поиски длиной почти в три часа, Далеко, мол, я восемь раз отдыхал в Пятигорском военном санатории и каждый день обязательно трижды обходил машук по Теренкуру длиной в 10 километров. Так вот, один круг ускоренным шагом, это примерно 1 час 30, ну максимум 1 час 45 минут, это весь маршрут, а расстояние от места дуэли до церкви, которая уж действовала во времена Лермонтова, «Идти около двадцати минут, а за церковью, вот он город, до домика музея Лермонтова, дома Верзилиных, от места дуэли ходу минут тридцать. Все члены организованной преступной группировки были молодыми, достаточно спортивными людьми, к тому же они сами показали, что при них были и запряженные дрожки, и лошади под седлами, верхом и вовсе минут за десять добраться можно». Так неужели же на поиски доктора нужно два 3 часа? Нет. Дело в другом. Лермонтов, судя по тому, что показал его слуга, был жив еще тогда, когда его примерно в 9 вечера везли в город. То есть члены ОПГ выжидали время, когда закончится состояние между жизнью и смертью, и можно пригласить врача для констатации смерти но ну, а потом начались литературные опыты членов «Шайки». Составление версии для народа. И столько раз эта версия подрабатывалась, дорабатывалась, столько раз уточнялась, причем все в сторону переложения вины на Лермонтова – не счесть. Причем всякие попытки найти истину пресекались, как и заведено в истории. Ведь, по словам Льва Толстого, История — это ложь, о которой договорились историки. Вот попробуйте сказать, к примеру, что Иоанн Грозный сына не убивал. Ох, как зашипят историки. Строго потребуют. Докажите, что не убивал. А ведь сначала надо доказать, что убил. А это не доказано. Так и здесь. Предвижу вопли надменных потомков нынешних дней — «А ну, докажи, что дуэли не было!» «Докажи!» Ответ прост. «Докажите, что дуэль была, не касаясь того, что заявлено убийцей и соучастниками убийства?» «И сказать будет нечего. Гораздо вернее выглядит жестокое и коварное убийство, без всяких там выдуманных в разных вариантах в воплях «Сходитесь! Стреляй же!» и так далее» причем с угрозой «а то разведу дуэль», то есть прекращу поединок. Причем у разных авторов вопли издавали разные, так сказать, секунданты. Авторы повинны только в том, что читали разные показания. И сразу возмущение вольным освещением событий, несовместимым с мнением самих убийц, утвержденных надменными потомками тех времен, даже директора музея снимали за то, что убедился в нестыковке показаний лжецов. А в итоге есть только один штрих, говорящий о том, что ни одного факта, указывающего на то, что на Машуке была дуэль. И ничего конкретного и доказуемого, кроме одного твердого заявления человека, не участвовавшего в преступлении, человека честного и принципиального, отважного и бескомпромиссного. Дуэли не было. Было убийство. Это заявление сделал русский офицер Руфин Дорохов. Александр Владимирович Карпенко прав. Не нужны были следствию ни свидетельства слуги Лермонтова, никакие другие свидетельства, которые можно было найти по горячим следам. Тайные и явные слуги и прислужники надменных потомков все поспешно свернули, чтобы обезопасить себя». Совершенно ясно, что и в Пятигорске присутствовали с разными задачами и под разными предлогами слуги банды Бенкендорфов на Сальроде и прочих уродов, уже получивших черную практику при убийстве на Черной речке. Непонятно, каким образом десятки биографов, литературоведов и прочих описателей тех событий не замечали самых простых фактов, не принимали во внимание то, что никто не слышал, о чем вообще говорили Лермонтов и Мартынов после конфликта, который не был серьезно воспринят свидетелями. «Ну, допустим», — пошутил Лермонтов. «Ну, в очередной раз обиделся Мартынов. Было и прежде такое. Просто на этот раз Мартынову Лермонтова уже заказали те, кто пытались заказать убийство, и другим офицерам, к примеру, Лисаневичу, который с гневом отверг предложение, о чем мы еще поговорим». Мерзавцев в офицерской среде долго найти не могли. Разве что подленького француза в столице, явившегося, как и Дантес, на ловлю счастья и чинов. Но там обошлось. Не подготовились так, как с Дантесом. Да, видно, и в броню одеть не успели. И вот нашелся один негодяй. Ну что же, сынок винного откупщика, да и сам уже начавший промышлять спаиванием народа, Офицер никакой, за трусость из армии удаленный, да ведь и графоман. Вспомним, что графоман Рылеев пытался убить гения Пушкина, да промазал. Ну а этот, чтобы не промазать, просто подошел, так сказать, по-дружески, да и выстрелил в упор безо всякой дуэли, да еще и в спину. Александр Карпенко указал и на следующую натяжку. Например, на вопрос, стрелял ли Лермонтов из своего пистолета. Мартынов ничего не ответил. Глебов показал, что не стрелял. Васильчиков ответил, позже сам выстрелил из его пистолета в воздух, чтобы разрядить пистолет. А ведь для следствия правдивость их показаний очень важна. Комментарий автора. Сознавая накаляющуюся вокруг него обстановку так называемого водяного общества, Лермонтов перед гибелью переезжает в Железноводск. Это час езды от Пятигорска на лошади. Покупает билеты для принятия минеральных ванн на несколько дней вперед, намереваясь окончательно уехать из Пятигорска и обосноваться в Железноводске, куда уже была перевезена часть его вещей. Возможно, переезд в Железноводск был сделан по совету военного коменданта Пятигорска 69-летнего полковника Василия Ивановича Ильяшенкова весьма популярного среди офицеров, проходивших службу на Кавказе. Через него можно было, если что, получить отсрочку от возвращения в полк по болезни. Ведь и теперь рекомендации врачей остаются рекомендациями, пока на них не наложена резолюция коменданта. Заболел, скажем, офицер в отпуске, получил справку у врача и с сразу в комендатуру. Конечно, у коменданта в Пятигорске Была работа очень хлопотная. А возраст? Он родился в 1772 году. В наше время в таком возрасте уже даже не запас, а отставка, а тут пороховая бочка. Конечно, он знал, кто такой Лермонтов, и, конечно же, знал, как ненавидеть его великосветская банда сынков, уже в то время умевших служить совсем не так, как служили Михаил Лермонтов и Руфин Дорохов. Именно к Ильяшенкову, Прибыли Лермонтов и Столыпин, когда брошенная монетка указала им путь в Пятигорск. Разрешение комендант дал, но тут же и дело завел. Так, на всякий случай, понимая, что один из этих гостей опасен не своим поведением, а тем, что может стать мишенью для уголовников, натянувших на себя тогу великосветских особ. Дело номер 36 Пятигорского комендантского управления именовалось о капитане Нижегородского драгунского полка Столыпине и Тангинского пехотного полка поручике Лермонтове, начато 8 июня 1841 года, окончено 23 июля 1841 года. Так вот, когда Лермонтов и Столыпин явились 12 июля к коменданту с просьбой о продлении лечения, тот посоветовал Лермонтову покинуть Пятигорск, поскольку пребывание его здесь небезопасно. Вот до каких пределов дошла ненависть надменных потомков известной подлостью прославленных отцов, накапливавших уже и собственные подлости и мерзость своими деяниями. Выслушав полковника, Лермонтов написал несколько строк. «Им жизнь нужна моя. Ну что же, пусть возьмут. Не мне жалеть о ней». В наследие они одно приобретут. Клуб ядовитых змей!» Написал и уехал в Железноводск. Видимо, комендант знал то, чего не знали другие. Совет Даны Лермонтову говорит о том, что он заботится о безопасности поэта, ну и, конечно, стремится избежать ненужных неприятностей. Он вполне мог знать о заказе на убийство или, по крайней мере, что-то подозревать. В таком клубке змеином комендант, безусловно, держал ухо востро, и у него были глаза и уши в городе. Лермонтов прекрасно понимал истинную причину ненависти к нему разоблаченных им надменных потомков, известной подлостью прославленных отцов, что видно из его стихов, написанных в те дни. «Мои друзья вчерашние! Враги! Враги, мои друзья! Но да простит мне грех Господь благий!» «Их презираю я. Вы также знаете вражду друзей и дружество врага. Но чем ползущих давите червей? Подошвой сапога!» Но раздавить великосветских червей было не так просто. Мартынов, конечно, к великосветским не относился. Это был рядовой червь, и Лермонтов, к сожалению, не оценил его опасность, поскольку вот такие халуи бывают особенно страшны. Они готовы на преступление, если им обещаны награда и избавление от наказания. Ну а Мартынов, сын винного откупщика и сам уже зараженный духом отвратительного бизнеса, тем паче трус, торгаш и убийца Мартынов и Лермонтов. Личности несопоставимые. Сколько еще мог сделать для России этот величайший поэт? которого прочили в наследнике творчества Пушкина. Кстати, напомню, император Николай I, когда ему доложили о жестоком и подлом убийстве поэта, сказал, «Как жаль, что мы потеряли того, кто мог заменить нам Пушкина». но ну, а безобразные слова в царя вложили лживые преступники, убийцы и Пушкина, и Лермонтова. Повторять ложь не хочется». Она и так растиражирована врагами православного русского самодержавия и России. У Лермонтова были грандиозные планы. Глебов, который долго не мог точно сказать, чьим секундантом он был, а в конце концов назвал себя секундантом Лермонтова, впоследствии рассказал о последних планах русского гения. «Я выработал уже план двух романов», — говорил Лермонтов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 К осени пойдем в экспедицию, а из экспедиции когда вернемся?» Думается, относительно двух великих наций Глебов на всякий случай выдумал, чтобы подмазаться к врагам России. Величие Франции не просматривалось ни в какое увеличительное стекло. В Россию в 1812 году пришли подлинные бандиты, гадившие в храмах, воровавшие, уничтожавшие все на своем пути. Тут к месту привести слова святителя Феофана Затворника о нашествии двунадесяти язык. «Нас увлекает просвещенная Европа. Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанное, сами себя не помня, но припомним двенадцатый год. Зачем это приходили к нам французы? Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли».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 Это не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом церкви. Ведайте, православные, что Бог поругаем, не бывает. Мы уже привели твердое заявление друга Лермонтова Руфина Дорохова, который слыл первейшим дуэлянтом. Дуэли не было, было убийство. Кстати, Руфин Иванович Дорохов, храбрейший из храбрых офицер, подружился с Лермонтовым в 1840 году. Он высоко ценил отвагу и мужество Михаила Юрьевича, и когда был ранен, именно ему передал свою команду охотников, фактически спецназ того времени. Руфин Иванович был сыном знаменитого героя Отечественной войны 1812 года. Ни о какой дуэли не слышала до убийства и Екатерина Быховец, Письмо, которое несколько подработали, но сохранился и подлинник. Вот строки из этого письма. Пятигорск, 1841 год, августа 5 -го, понедельник. Как же я весело провела время. Этот день молодые люди делали нам пикник в гроте, который был весь убран шалями. Колонны обвиты цветами и люстры все из цветов, Танцевали мы на площадке около грота. Лавочки были обиты прелестными коврами. Освещено было чудесно. Вечер очаровательный. Небо было так чисто. Деревья от освещения необыкновенно хороши были. Аллея также освещена. И в конце аллеи была уборная прехорошенькая. Два хора музыки, Конфет, фрукт, мороженого беспрестанно подавали. Танцевали до упада. Молодежь была так любезна, занимала своих гостей. Ужинали. После ужина опять танцевали. Даже Лермонтов, который не любил танцевать, и тот был так весел. Оттуда мы шли пешком. Все молодые люди нас провожали с фонарями. Один из них начал немного шалить. Лермонтов, как кузан, предложил сейчас мне руку, Мы пошли скорей и он до дома меня проводил. Мы с ним так дружны были. Он мне правнучатый брат и всегда называл кузин, а я его кузан и любила как родного брата. Так меня здесь и знали под именем Шарман Кузин Лермонтова. Кто из молодежи приезжал сюда, то сейчас его просили, чтобы он их познакомил со мной. Этот пикник последний был. О дуэли ни слова. Не случайно у многих добросовестных исследователей снова и снова возникал вопрос, а была ли дуэль? Был ли вызов? И не якобы на фикник примирения пригласил Мартынов Лермонтова, сказав, что будет ждать на поляне у дороги? Ведь Лермонтов ехал на Машук в хорошем настроении, а киллер уже ждал. Каким бы ни был подлецом и подонком сам мартышка, Его окружали циничные подлецы в квадрате, у которых был, так сказать, социальный заказ убить того, кто мог заменить России сраженного такими же мерзавцами Пушкина. Сын председателя Государственного совета Васильчикова, а с ним тайные враги и завистники поэта Трубецкой, Салтыков, вся великосветская шайка. Эта шайка ненавидела Пушкина, эта шайка ненавидела Лермонтова. Был еще один секундант, Михаил Глебов, который метался в объяснениях от секундантства одного к секундантству другого. Биограф Лермонтова Павел Александрович Висковатов 1842-1905 годы доказал, что ни Столыпин, ни князь Трубецкой на Машук, где был назначен поединок, не ходили, и при убийстве не присутствовали. Они были приглашены в тот день на обед к князю Голицыну и не могли, да, скорее всего, не хотели отказываться. Это стало понятно из отчаянной переписки так называемых секундантов, которая разгорелась уже после убийства. Великосветские повесы не учли, что убийство получит резонанс, что друзья Лермонтова будут настаивать на серьезном расследовании. К примеру, Васильчиков, сын компаньона Соломона Мойшевича Мартынова, по винному откупу, сочинял. Собственно, секундантами были Столыпин, Глебов, Трубецкой и я. Наследствие же показали. Глебов себя секундантом Мартынова, я Лермонтова. Других мы скрыли. Трубецкой приехал без отпуска и мог поплатиться серьезно, Столыпин уже раз был замешан в дуэли Лермонтова, следовательно, ему могло достаться серьезнее. Слабое объяснение. Скорее всего, Васильчиков был уверен в своей неподсудности в связи с высочайшим положением отца. Трубецкого и Столыпина стоило выгородить, дабы шуму было меньше. «Ну а Глебов? Что Глебов? Им можно было и пожертвовать». Впрочем, старшему Васильчикову удалось отбить от сурового наказания вместе с сынком своим и Глебова. Сына помиловали как сынка, а Глебова в связи с тяжелым ранением в бою. По поводу того, как все происходило на самом деле, появилось впоследствии такое количество версий, что проглядывалось совершенно явное намерение создать калейдоскоп, при котором правда не может пробиться на поверхность чего стоит только согласование в переписках распределение ролей на дуэли путались кто и чьим был секундантом ведь все были под стражей а потому договорить уже в явь не могли глебов вначале был назван секундантом мартынова потом стал зваться секундантом лермонтова он гал так же как и все видимо прилично запугали могли пообещать Его одного во всем виноватым сделать. Тем более у двух так называемых секундантов было железное алиби. Они присутствовали на обеде. Об этой путанице Александр Карпенко пишет так. Записка Глебова в тюрьму Мартынову. «Прочие ответы твои согласуются с нашими, исключая того, что Васильчиков поехал со мной. Ты так и скажи». Лермонтов же поехал на моей лошади. Так мы и пишем. Не видим ничего дурного с твоей стороны в деле Лермонтова, тем более, что ты в третий раз в жизни своей стрелял из пистолетов. Второй, когда у тебя пистолеты рвало в руках, и это третий. Надеемся, что ты будешь говорить и писать, что мы тебе всеми средствами уговаривали. Ты напиши, что ждал выстрела Лермонтова. Это пишет человек который и сейчас в Лермонтоведении считается другом Лермонтова. Комментарий автора. Зачем они инструктировали Мартынова, как надо говорить, кто как и на чем ехал? Так уж это важно? Важно, потому что этой поездки не было. Лермонтов ехал из Железноводска и в трактире мадам Рошке, что находился в поселке Шотландка, на пути в Пятигорск, остановился пообедать. Его там видели примерно за час до смерти. Так мог офицер, прошедший войну, готовившийся к дуэли, спокойно набивать свой желудок едой. Раны в живот тогда были самые опасные. Зачем надо было выдумывать несуществовавшую поездку из Пятигорска? Бытует мнение, что таким путем они скрывали участие в дуэли Столыпина и Трубецкого. Неубедительно. Еще одно доказательство того, что Лермонтов и не подозревал о дуэли. Кстати, достаточно прочитать описание разговора Лермонтова и Мартынова после ссоры в доме вельзилиных разговора которого никто не слышал, чтобы понять, что каждый выдумывал его, занимаясь словесной эквилибристикой и опираясь на то, что сочинил Мартынов. Вот один из вариантов беседы. Мартынов подождал поэта на улице и сказал ему «Вы знаете, Лермонтов, что я очень долго выносил ваши шутки, продолжающиеся, несмотря на неоднократное мое требование, чтобы вы их прекратили. Я заставлю вас перестать. Я дуэли не боюсь и от нее никогда не откажусь. Значит, вместо пустых угроз тебе лучше действовать», — отвечал поэт. А другой вариант —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 «Вы действительно сердитесь на меня и вызываете меня?» «Да, я вас вызываю», — сказал Мартынов. И подобных вариантов сочинено множество. Но стоило одному из директоров музея домик Лермонтова в советское время уклониться от заранее созданной орденом русской интеллигенции канвы событий, как его сняли с резолюцией «За вульгарное освещение дуэли». Смысл в том, что в советское время навязывалась версия, будто Мартынов действовал в интересах тех, кто стоял во главе государства. Намеки же все делались на государя. Хотя, если говорить о власти, то отчего бы не задуматься о роли Васильчикова, партнера по винным делам отца Мартынова, ведь активное участие в убийстве принял его сынок, а сколько было перипетий с орудием убийства... То пистолет брали как вещественное доказательство, то возвращали, поскольку находились доказательства, что Мартынов стрелял из другого оружия. Глебова ни с того ни с сего отпустили из гауптвахты, и он съездил в Кисловодск, откуда привез пистолеты крупного калибра, которые тут же объявили орудиями убийства. Для чего это нужно было? Кто-то подсказал следствию, которая уже занялось выгораживанием членов организованной преступной группировки, что слишком велика рана, описанная врачом. Такая рана могла быть или от выстрела в упор, или от выстрела с названного так называемыми секундантами расстояния, в том случае, что выстрел произведен из оружия более крупного калибра. Вот и доставили нужные пистолеты. Но самое загадочное — это раневой канал. Примерно в 80-х годах прошлого века подполковник, огневик с кафедрой одной из академий доказал, пользуясь описаниями раневого канала, сделанными военным лекарем, что пуля прошла снизу вверх. Ну а секунданты заявляли, что Мартынов стрелял в грудь, то на подходе к барьеру, то в момент, когда по установленным правилам уже стрелять не полагалось. Оружие куда-то исчезало. Потом появлялось. Все это описано многими авторами, и при желании описание можно прочесть в интернете. Только читать, конечно, солидное количество материалов и документов. Так вот, было высказано даже предположение, что выстрел был произведен снизу, из кустов Машука. Правда, на том месте, где ныне стоит памятник, место дуэли Лермонтова, никаких круч нет. Если обходить Машук по Теренкуру против часовой стрелки, то после памятника места дуэли Лермонтова начинается резкий и довольно трудный подъем. Сейчас там проложена асфальтовая дорожка, а в прошлом он вполне мог быть круче. Но ведь стрелялись то не на круче, а под ней. И тут, конечно, объяснение придумали. неточно точно, мол, установлено само место убийства. Вспомним сказки об убийстве Пушкина, долгое время говорили и писали, что так называемую жену Геккерна Дантеса спасла пуговица. Правда, было доказано, что при таком ударе, который свалил с ног французского киллера, пуговица просто была бы вдавлена. Но это еще хуже. Но уж давно доказано, что жена Геккерна Дантес был в специально изготовленной для него в Англии кирасе из за того что ее не успевали своевременно привести гккерновская так называемая жена даже женился на сестре натальи николаевны что позволило отложить дуэль на необходимое время а потом напомним одно из первых открыто заявила о том что была кераса дочь дантеса от екатерины николаевны к тому времени уже отправленный французским киллером в мир иной правда уже в тихую доказала дочь да вскоре оказалась в сумасшедшем доме, из которого отправилась вслед за матерью. Но пока это широко не открылось, разговоры шли об умной пуговице, которая отправила пулю в безопасном направлении. И представьте, когда стало известно, что описание раневого канала пули, сразившей Лермонтова, сделано сразу после убийства, и лекарем, который был неподкупен, Сразу придумали, что ход пули изменил посторонний предмет, оказавшийся в кармане у Лермонтова. Украшение Екатерины Быховец, которое он случайно забрал с собой. Для того, чтобы ввести в оборот это самое украшение, перенесли участие Екатерины Быховец в пикнике на десяток дней. Подумаешь, какая мал разница. Но вот не задача. Опубликовано письмо этой барышни которым открывается правда. Вот строки из письма Екатерины Быховец, написанного в Пятигорске, 1841 год, августа 5 -го, понедельник. Как же я весело провела время. Оно цитировалось ранее, но без завершающей фразы. Вслед за фразой «этот пикник последний был» есть еще одна. «Ровно через неделю мой добрый друг убит», А давно ли он мне этого изверга, его убийцу, рекомендовал как товарища, друга? Вот так. Ровно через неделю, а не в тот же день. Впрочем, тем, кто сочинял на заданную тему, были совершенно безразличны факты. Описал военный лекарь путь пули не такой, как нужно. Прошляпили в суматохе. Значит, нужно придумать причину, по которой пуля случайно пошла именно в том направлении, в котором нужно, чтобы ввести в заблуждение бандо, украшение для волос. Судя по тому, что написано о нем, не могло быть преградой для пули. Да и вся болтовня нелепа, ведь Мартынов пришел убить Лермонтова. Или же что? Он стрелял так, чтобы не убить, но бандо сделала свое дело». Нет, целиная, скрыть правду об убийстве. Удивительно также и то, что исследователи, которые вообще никогда в руках оружия не держали и не знают различия, к примеру, между курком и спусковым крючком, сознанием дела рассуждают о раневых каналах и о смертельных или несмертельных ранениях. Дуэль Пушкина была организована для убийства. Именно для убийства, и не для чего более. Вспомним жесточайшее условие дуэли Пушкина. Там хотя бы внешне выглядело все как дуэль, и секунданты не путались. Кто из них чим секундантом был? но ну, то, что произошло на Машуке, расписывали, чтобы хоть как-то придумать, будто была дуэль. Со слов Васильчикова. Глебов дал команду «сходитесь». Лермонтов с места не тронулся и, заслонившись рукой, поднял пистолет вверх не целясь противника. Глебов отсчитал. Один, два, три. Но выстрелов не было. Тогда Столыпин, который был в момент дуэли на обеде князя Голицына, или Трубецкой, который был там же, что убедительно доказал Висковатов, крикнул «Стреляйте, или я развожу дуэль!» Это что же? Он за столом кричал, а на Машуке слушали? Ну и Мартынов выстрелил. О том, что выстрел был в упор, свидетельствует рано. То есть явно не от барьера. После долгих совещаний решили подправить. Мол, Мартынов стремительно подошел и выстрелил. Но все эти выдумки делались без учета одного важнейшего момента. Без учета медицинского заключения. Важно отметить еще один момент. Ни на дуэли Пушкина, ни на дуэли Лермонтова не было доктора. «Зачем доктор Дантесу, если тот в кольчуге? Зачем доктор Мартынову, если никакой дуэли не намечалось? Пригласить доктора, на его глазах подойти к Лермонтову и выстрелить в упор снизу вверх, когда тот еще оставался в седле? И еще мы постоянно забываем о твердом заявлении Руфина Дорохова. Дуэли не было, было убийство». Как удалось выяснить, первейшему дуэлянту того времени всю правду, остается гадать. Думается, что все, к кому он обращался, услужливо говорили правду, ведь если солгать, будет дуэль, и путь к правотцам со стопроцентной гарантией, Дорохов бы в воздух стрелять не стал. Да и судя по тому, что я однажды услышал от очень пожилого пятигорчанина, Все-таки был случайный свидетель, который мог рассказать правду одному лишь Дорохову. Он не без основания опасался за свою жизнь, видя, как коварное убийство превратили в глазах общества в дуэль. Убили бы, не задумываясь, все эти Васильчиковы и прочие сановные уголовники. Исходя из всего этого ясно, Лермонтова заманили на дуэль сановные уголовники. Салтыкова и трубецкого на Машуке не было. В каком порядке приехали туда Мартынов, Васильчиков и Глебов, сказать трудно. Да и приезжали ли? Глебов был за козла отпущение. Если не удастся выкрутиться, можно его сдать с потрохами. Васильчиков вне опасности. Его отец-партнер Соломона Мартынова по винным откупам. Кроме того... «Министр двора» Мартынову было поручено убить. Как? Скорее всего, внезапным выстрелом. Лермонтов подъехал, Васильчиков отвлек его. Или вообще никто не отвлекал. Просто Лермонтов стал оглядываться. Ведь обещали пикник. Мартынов подошел и выстрелил. Но Мартынов, как видно из переписки так называемых «секундантов», В третий раз держал в руках пистолет. Причем там уже указано, что при втором знакомстве с этим оружием пистолет в его руках взорвался. Неужели же подошел прямо к еще не спешившемуся Лермонтову и выстрелил в упор? Тут тоже ведь смелость нужна. Да ведь и Лермонтов не какая-то трусливая мартышка. Он мог просто выбить пистолет. В каких переделках-то бывал? Мне кажется, что раз раневой след проходил снизу вверх, значит, Мартынов стрелял, когда Лермонтов был еще верхом. И вот тут я нашел в интернете, на сайте, стихи.ру, удивительно аргументированный материал, исследование Ольги Николаевны Шарко, Лермонтов убит выстрелом в спину. И в материале приведено свидетельство лекаря пятигорского военного госпиталя барклая де толли от 17 июля 1841 года свидетельство номер 35 вследствие предписания конторы пятигорска военного госпиталя от 16 июля за номером 504 основанного на отношении Пятигорского окружного начальника господина полковника Ильяшенкова от того же числа за номером 1352-м свидетельствовал я в присутствии исследователей а. Пятигорского плацмайора господина подполковника Унтилова б. Пятигорского земского суда заседателя Черепанова ц Исправляющего должность Пятигорска Гострябчага Ольшанского второго и находящегося за депутата корпуса жандармов господина подполковника Кушинникова, тело, убитое на дуэли Тенгинского пехотного полка поручика Лермонтова. При осмотре оказалось, что пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра, при срастении ребра с хрящом, пробила правое и левое легкое, подымаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе прорезала мягкие части левого плеча, от которой раны поручик Лермонтов мгновенно на месте поединка помер, удостоверение чего общим подписом и приложением герба моего печати свидетельствуем. Город Пятигорск Июля 17 дня 1841 года. Пятигорска военного госпиталя ординатор-лекарь, титулярный советник Барклай-де-Толли. Гербовая печать. При освидетельствовании тела находились плац майор подполковник Унтилов. Подпись. Заседатель Черепанов. Подпись. Исправляющий должность окружного стряпчего Ольшанской. Подпись. «Корпуса жандармов подполковник Кушинников. Подпись». Материал очень интересный, и выводы, которые следуют из рассуждений автора, вполне логичны. Очень советую прочесть. Хотя мне кажется, что все было гораздо проще. Проще и быстрее. Никаких театральных выходок «Секунданты» и «Соломонов сын Мартынов» не исполняли, Лермонтов подъехал, остановился, а Мартынов быстро зашел сзади и выстрелил в спину снизу вверх. Повторяю, стрелять в лицо трус, конечно, может тоже, но не в такой обстановке, и не в командира, который водил в бой подразделения, которые бы ныне названы были бы спецслужбами, но еще более точно, все, как говорится, разложил по полочкам в своем расследовании Александр Владимирович Карпенко. Что произошло потом у подножия Машука? Кто и когда туда приехал? Ход самой дуэли? Все это мы знаем из путанных показаний людей, заведомо симпатизировавших Мартынову. Но события могли происходить и иначе. Например, Мартынов и Лермонтов просто договорились о встрече. Уже на месте Мартынов, после резкого разговора, С близкого расстояния выстрелил сидящего на лошади поэта. Потому такой угол проникновения пули в тело. После чего бросился к Глебову. Выручай. Была дуэль с Лермонтовым без секундантов. Я его убил. Придумывается так называемый сценарий. Но спешно, с массой нестыковок. Тогда понятно, почему лежало под дождем три часа тела Лермонтова пока за ним не приехали. Почему возникла необходимость в появлении пистолетов Кухенрейтера? Раз была дуэль, нужны более мощные. Остается гадать, от чего молчал Столыпин. Но, может, от того и молчал, что чувствовал вину? Не предотвратил смерть друга, а раскручивать историю до конца, задевать влиятельных пятигорских лиц, уличать людей с репутацией достойных офицеров. Нужно ли это было коменданту Ильешенкову? Заказ на убийство был получен от тех же поганых сил сановных уголовников, что расправились с Пушкиным? Они достаточно хорошо поняли, что имел в виду Лермонтов, написав «А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, Им надо было убрать того, кто мог заменить Пушкина, но убрать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы».